Отыщи Маргариту и проси ее осчастливить нас своим посещением. Ладно, а? перекусить бы. Время-то все-таки. Страсть ну, как я... хочется. Говорят, ну, тебе поезжай. Ну, перекусить, перекусить потом. Потом, потом, потом. Нет, человек сам себе враг, это уж точно. У Аристотеля о всем предмете все изъяснено. Локти бы кусала Федосия Лукинишна, зная, она на что посылает благоверного. А что, Федул Петрович, в коляску да и за город, в домик от трех комнатных? Что было в первых двух, ей Бог не скажу, не видел, а врать не хочу. В третьей же я подметил к окошку, приблизившись. С Скамью деревянную с огромным булыжником вместо подушки, столик, а на нем хлеб ломоть, да луковицы две, да кружку с водою. А на скамье она, Маргарита. Без платка, шея открыта, волосы в беспорядке. Ну, думаю, повезло старому волоките, этакой розаньки. Оказывается, это самое Маргарита. Да, чуть не попался ему на глаза. Кусты выручили. Эх, простите, я не постучав. Как вы плачете, сударыня? Ой, я окаянная. А где же мой платок-то? Я не ждала никого и, уединяясь, оплакивала свои грехи и весь мирской разврат. Нет, не надо Платка. Присядьте в моей убогой хижине. Стула у меня нет. Вот садитесь сюда на скамью. Недостаток во всем. Угощайтесь, чем Бог послал. Не погнушайтесь моим ничтожеством. Ничтожеством блаженство, О, райская радость. Ой, если бы узрел Господь страдания мои, увидел, как совращается Маргарита Прокофьевна с истинного пути, он тотчас ударил бы молнией, и испелил бы нас. Не знаю, узрел ли Господь тогда то, что узрел через дырочку я, Но вдруг и впрямь разверзлись хляби небесные, И на землю палил дождь. И какой дождь! Боже, гроза! Это судьба! Я боюсь, Господь нас накажет, я вся дрожу. Что это вы наделали? Зачем вы пришли? Грех, грех, грех. Это супруга мне посоветовала. Поручила просить вас, побеседовать с вами, развеселить, отвлечь от грустных мыслей. Советовала? Да. Видела я, как преподают вам советы горестный муж, заслуживающий лучшей доли. Удивляюсь вашему терпению. Но скажите откровенно, глаза мои не имеют живости. Ну что, взгляните на меня. Цвет лица тоже увядший? Роза, лилея, все богини ничто. Рука тощая и сохшая. Ручка полная, прелестная. Ах, не удержу. Ой, нет. что ты сделали? Ничего, ничего. И дышится, и дышится легко. Жажду я одного поцелуя. Ах, нет. Воздержись. Господь дает тебе испытание, и я помогаю Господу нашему проверить тебя. От чего ты отлучаешься от жены? Ну, потому что вижу несравненно прелестнее ее. Ах, как я несчастен с нею, женясь против воли и вовсе без любви. Я так и знала. И согласилась выполнить поручение. Так знай же, тебя любят еще и теперь.